Глава тринадцатая. Покинуть УВД удалось только через час. На южный город опустилась тёплая бархатная ночь. Когда Кира садилась в машину, её не отпускало ощущение, что за ней наблюдают. «Думается мне, что собачий психолог в будущем станет очень перспективной профессией», произнесла она, что-то разыскивая в телефоне. «А такая есть?» «Пока вроде нет, но точно будет». — пообещала специалист по психопатологии. «Ого!» — Кира потыкала пальцем в экран. «Ты знаешь, сколько стоят собачьи антидепрессанты? Снотворное для собак. Обалдеть! Значит, мне выпишут нитрозепам за сто рублей, а четвероногой скотине не утрат за штуку!» — возмутилась девушка. «Что я пропустил?» — уточнил Самбуров. «Ты решила перейти на собачье снотворное?» «На тебе человеческое действовать перестало? Или ты боишься зависимости от меня, как от барбитурата?» Кира засмеялась. «Нет, я пока ещё не так не ископала, чтобы принимать таблетки для собак. Уж лучше зависимость от тебя». Девушка выключила телефон. «У шпица Семёнова депрессия. Когда Фёдор Васильевич уходит из дома, Бублик садится у двери и ждёт его. Не ест, не гуляет, не играет. Ждёт». Шпицу выписали антидепрессант. «Сегодня лекарство пришло в аптеку, и полковнику нужно было его забрать, поэтому он нервничал и торопился уйти». «Антидепрессант для собаки», — удивился Самбуров. «Кажется, от этого депрессия случится у меня». «С моей неустойчивой психикой точно не следует заводить собаку», — хмыкнула Кира. «Собака в любом случае будет выступать психологическим поросенком. я разорюсь на антидепрессантах». Полковник Семёнов и его супруга не могут договориться между собой. «Сами с психологом работают, а псина в стрессе», — продолжила рассказ Кира. «Я так понимаю, старший сын женился и уехал, дочери лет 12. У неё в интересах уже друзья, мальчики, наверное, и какие-то увлечения. Психологический дренаж есть, а Бублику деваться некуда. Он в школу не ходит, друзей у него нет, съехать не может». Собака постоянно находится внутри конфликта Семёнова и его супруги, то есть в состоянии тревоги, страха и неуверенности. Ещё кот в доме». Самбуров подозрительно покосился на девушку. Она продолжила. «Питомцы, живущие с людьми, перенимают их привычки и неврозы». «Мне кажется, людям своих проблем должно хватать. Без собачьих», — заявил Самбуров. У Дебенко жена устраивала день рождения для их корги, на который позвали других корги с хозяевами. Заказывали специальную фотосессию. Марков развелся с женой, потому что она с доберманом обои выбирать ездила и на йогу ходит. Этот доберман его на переднее пассажирское сиденье в машине жены не пускал. И я так понимаю, в постель тоже. В твой любимый диалог ходит тетка, у которой псина пьет латте на миндальном молоке. Спасибо, хоть его в собачью миску переливают, а не из той же кружки, что и меня поют. «А, а протянула довольная Кира. «Тимьян его зовут. Забыла, как порода называется. Он ещё в человеческий туалет ходит. Она ему одноразовую сидушку кладёт. Воспитанная скотином и специальные наборы для развития творчества покупает». «Во-во, я не специалист в этой области. И не возьмусь ставить диагноз хозяевам». «Но если собачьи неврозы перерастут в маниакальные психозы, и мне придётся ловить собак-убийц, я уйду в отставку. Моя психика этого не перенесёт». «Твоя психика пусть сначала Татьяну Николаевну вынесет», — сказала Кира. «Это она на тебя ещё жалобу пока не написала за то, что длина твоих волос не соответствует государственным стандартам». Семёнов её в Севастополь командировал, к специалисту по текелажу, чтобы выяснить про узлы, которыми жертву связывали. Уж очень необычно. «Вы её к специалисту по шибари отправьте, они тоже в узлах разбираются», — посоветовала Кира. «Шибари — японское искусство ограничения подвижности тела человека, бандажа, при помощи верёвок. Ей на пользу пойдут психическое потрясение и выход за рамки регламента». Её психика этого не выдержит». «Тогда Семёновский шпиц поделится с ней антидепрессантами», — мстительно сказала Кира. Григорий прищурил глаза, пытаясь найти на лице девушки хоть какие-то признаки злости, обиды, боли или тревоги. Обнаружил лишь лёгкую усталость. Он бросил ей на колени её значок из монастыря и состроил многозначительную мину. «Да, она злобная и глупая Мегера». «Но другой мне не выдали, и кто-то должен делать административную работу, а выдернуть сюда Аню или Володю я не могу. Поэтому имей в виду, если ты измотаешь тетки нервы и её хватит удар, я свалю на тебя её часть работы», — пообещал Григорий. «А ты на неё мою взвали», — предложила в ответ специалист по психопатологии. «Тогда бы вы уже искали татуированных мужчин, применяющих нежный кусь к трупам». а по всему Крыму устраивали облаваны людей, похожих на неандертальцев с короткими большими пальцами. Эмоциональные всплески и выход из зоны комфорта полезны против инсульта, учат организм справляться с кортизолом. Так что мотать нервы даже полезно. В человеке 80 километров нервов, если вытянуть в одну линию. Мотать — не перемотать. Самбуров только покачал головой. Татьяна Николаевна имела глупость ударить Киру в больное место. И хотя самым простым решением стало бы немедленно перевести куда-нибудь вредную тетку, разведя их с Вергасовой в разные углы ринга, в той ситуации, в которой он оказался, Григорий сделать этого не мог. Ему только жалоб и сплетен не хватало, что он избавляется от заслуженных сотрудников в угоду личным интересам. В каждой ситуации есть строго прописанные инструкции и регламенты. Пренебречь некоторыми подзащитой Вольцева в родном вд Краснодара — это одно дело. Послать к чёрту правила здесь — неосмотрительная глупость. Он в Ялтинском вд как лошадь в витрине, с него не сводят любопытных и ожидающих взоров. Подполковник, который в прошлом году взял маньяка, приехал ловить ещё одного маньяка. Демоны Киры самостоятельно разберутся с тёткой так, как им хочется. а он последует рекомендациям полковника Вольцева, станет тренировать в себе терпение, понимание и принятие. Часом позже они сидели в ресторане «Поднебесное», ждали мяса на гриле. Кира гладила пальцем ножку стакана с виноградным соком, засыпанным льдом. В огромном распахнутом окне колыхалась шелковая штора. Тихий плеск абсолютной тьмы заставлял вглядываться в ночь в попытке разглядеть, что же там за горизонтом. Что может быть общего у этих двоих? Самбуров, как и Кира, смотрел в окно. Они никогда не встречались разного возраста и рода занятий. В ее взгляде не мелькнуло удивление или непонимание. Она думала о том же. И тем не менее у них есть что-то общее. У нашего убийцы вспышки агрессии и раздражения. Идеи преследования, аффективные взрывы, перемежающиеся с периодами некоторого спокойствия. Спокойствие он достигает как раз за счет убийств, но убийства не случайные. Убийца явно действует не на обум. Он не просто под влиянием наваждения, психоза или навязчивой идеи. У него есть конкретный побудительный мотив, причина, определенная, глубоко обоснованная, рационально объяснимая. И эта причина привела его к Монголину и Родионову. Кира прищурила глаза и словно самнамбула качала головой. Она ещё раз и ещё прокручивала мысли в голове. «Знаешь, что меня беспокоит? У него очень чёткие периоды ремиссии. Укусы — это совсем беспамятство, никакого контроля. Над человеком властвует зверь. А потом он берёт своё состояние под контроль». Выбирает жертву, по каким-то параметрам планирует убийство, валит её из ружья дротиком и утаскивает в логово. А дальше снова выпускает зверя? Как? Медикаментозно? Принимает что-то психотропное? А временные рамки как устанавливаются? Дозой? В этом и есть особенность психических заболеваний. Они не поддаются контролю. очень тяжело купируются и поддерживаются в ремиссии. Даже при плотной работе со специалистом подобное крайне тяжело осуществить. А проворачивать такое самостоятельно, да ещё на регулярной основе. Что можно такого принять, чтобы тебя потянуло покусать себе подобного? Самбуров кинул взгляд на стопку фотографий, которые Кира рассматривала под лупой, и просто так, бесконечное число раз. Григорию-то ничего, он и не такое видел. А вот официантов разбирало любопытство. Они опасливо косились на стопку карточек на краю. Верно говорят, смерть лидирует по степени притягательности для человеческого любопытства. Странно, что ее еще не используют рекламщики и маркетологи. Хотя каннибалы бывают довольно вменяемые. Видел я одного живьем... Он очень харизматично рассуждал об учениях древних философов и оправданности поедания себе подобных. Мрачно пошутил Самбуров. Каннибализм с точки зрения психологии — интересная штука. И крайне редкая, как именно психоз, чаще осознанное решение. Но даже если опустить морально-этические и религиозные ограничения, это очень невыгодная вещь. Жрать себе подобного существам нашего вида не просто противно душе и тому подобное. Это нецелесообразно. Мы плохо и медленно размножаемся. Девять месяцев вынашивания, роды, нередко заканчивающиеся гибелью одной или обоих особей. До половозрелого состояния человек растёт долго. Мы не хомячки и не кролики, популяцию которых тяжело ограничить. Если бы у человечества в культуре активно практиковалось поедание соплеменников, Мы бы просто не выжили и не заполонили землю. Кира насытилась, и к ней вернулось хорошее настроение. Григорию оно тоже передалось. «Даже дикари в далёких, неокультуренных, нецивилизованных странах, которые ещё, может быть, остались, не едят соплеменников», — проговорил он, — «едят чужих, потому что на подкорке в самом древнем мозге ящера заложено «Не жри своих — передохнешь, не отравишься, а именно закончишься». Кира отмахнулась. «По-любому, это не наш случай. Есть взрослого, старого и вонючего мужикам сомнительное удовольствие, и у нас укусы, а не каннибализм». «Ну, не знаю, едят же выдержанный сыр, тоже старый и вонючий», — хмыкнул Самбуров. «Специалист по психопатологии на мгновение замерла, даже жевать перестала, осмысливала». «Ещё вяленое мясо», — добавил Григорий, с трудом сдерживая смех, глядя на задумавшуюся Киру. «Самбуров, ты чудовище, это вообще не одно и то же», — засмеялась она, наконец вынурнув из своих мыслей и сообразив, что он шутит. «А вот сыр и вяленое мясо я теперь есть не смогу». «Это вряд ли. У тебя хороший аппетит. Даже не знаю, что его может испортить». Ночь укрыла берег. Фонари с набережной разбрасывали световые пятна на морскую гладь. Кира закатала брюки выше колена и зашла по щиколотку в воду. Потом чуть глубже. Она не могла отделаться от мысли, что за ней кто-то наблюдает. Она подняла взгляд к парапету, отгораживающему пляж от набережной. В освещенном проеме, через который они прошли, спускаясь сюда, замер силуэт. «Человек следит за ней?» «Я не в себе», — буркнула она. Ойма людей спускаются с набережной полюбоваться ночным морем». Она подняла сумочку с камней и поманила Григория за собой. Тень из проема развернулась и пошла прочь. Сияли витрины, гремела музыка, Кира все никак не могла отделаться от ощущения, что за ней следят. Взгляд не имеет физического воздействия, не жжет, не давит и не касается того, на кого направлен. Дело не во взаимодействии тонких тел, не в ощущениях на энергетическом или ментальном уровне. Дело в мгновенной реакции мозга на множество микродействий вокруг произошедших, если на тебя кто-то смотрит. На того, кто смотрит, обратил внимание прохожий. На стене мелькнула тень, По-другому лег свет на асфальт, собака повела носом в сторону наблюдателя, велосипедист посигналил, объезжая. Мозг мгновенно проанализировал все действия и выдал тебе ощущение. И вот ты уже дергаешься, как кукла на нитке, в поисках чужого взгляда. Знание причины происхождения ощущения не освобождало Киру от этого ощущения. Кто может на нее смотреть? здесь? И сейчас. Он почувствовал ее издалека. Еще не видел, не понял, что это она. Но кожа ощутил присутствие. Огромная мощная волна накатывала на него. Волна, способная снести все на своем пути, волна, от которой все живое уносилось прочь. И лишь он стоял, оцепенев, широко раскрыв глаза, в ожидании, в предвкушении... в осознании. На него накатило, впитало, приняло в себя и навсегда соединило невидимой нитью с ней. Он стоял сосредоточенный. Еще не было видно, а он знал, что сейчас расступится толпа и появится она, как будто над ней висел флажок. Так в компьютерных играх обозначают главного героя, вдруг ставшего маленьким относительно игрового поля. Он пока не знал, что делать с этим ощущением, и не привык к нему. Но словно пеленгатор он чувствовал ее нахождение где-то во Вселенной. И все его чувства, мысли и действия вдруг замирали, когда она появлялась в поле достижимости. Внезапно, неожиданно. Вот именно сейчас, на этом этапе жизни, его настигло ощущение связи, ощущение пары, Вдруг обнаружилась достойная женщина. Не так. Достойное существо. Существо, равное ему. Миром правят единицы. Остальные лишь масса, серая пыль. Горстка насекомых, взвешенная весами мироздания. На одной стороне они, на другой — твое желание. Очевидно, чем следует пренебречь. Он встретил похожую на себя интеллектом, силой, правом умного и сильного. Он встретил совершенно другую. Он прожил большую часть жизни и давно убедился, что вот к тому боку, к тому ребру, к которому должен подойти другой человек, пары не создано. Ребро такое асимметричное, сложное и многогранно выпуклое, что к нему просто невозможно подойти. И вдруг нашлось. Испытывая удивление, уторопь, прислушиваясь к сонмищу чувств и мыслей, всколыхнувшихся в голове и теле, он словно металлическая крошка следовал за магнитом. Ещё не покинули собственные силы, чтобы сопротивляться, но уже не было возможности выбраться из поля притяжения. Сейчас он сосредоточится, Подумает, привыкнет к новым для него ощущениям и мыслям. Нужен ответ. Единственно верное решение. Где-то рядом теперь плыл силуэт, пока еще тень, почти призрак женщины, которая принадлежит ему. Она его. А как иначе? Его женщина. Женщина, достойная пьедестала.